Октябрь 16. Утверждаю действительность в противовес очевидности. Утверждаю реальность трех миров и ярое участие невидимых двух в плотном. Нет ни одного действия, которое не затрагивало бы всех трех. Разве мысль от плотного мира проявляется в плотном, но зарождается выше, и организм человека также составлен из элементов всех трех, Когда видите мертвое тело, видите элементы плотного мира, неоживленные присутствием астрального и тонкого тела. Но они не от плотного мира. Следует научиться мыслью в себе отделять все три начала. Фактически их семь. Но для начала и упрощения различать хотя бы три — плотное, тонкое, огненное. Сознание может пребывать преимущественно в каком-либо одном из них. На земле обычно оно пребывает в плотном. Но каждая эмоция связывает с астралом, а мысль — с ментальным началом. И не в плотном мире, но выше пребывает во сне человек. Таким образом, еще на земле сознание может войти в незримые сферы, в которых будет оно пребывать, сбросив тело. Мы чаще, даже будучи в теле, живем в различных мирах, чем это может казаться. Погружаясь в мир мысли, не видит и не слышит порой человек того, что его окружает. Где мысль, там и сознание. Советую чаще устремлять мысль в высшие сферы. Эта привычка установит магнитную связь с высшим миром, куда устремимся по смерти, только по каналам протаренным мыслью при жизни потому прорытие в пространстве каналов или утверждение трасс мысленных полетов имеет очень большое значение для духа. Мысль не ограничена ничем. Нет для нее ни преград, ни препятствий. Подобно лучу света прободает она все пространство всех измерений. Будущему пребыванию своему в надземном следует предпослать мысль, создающую условия внеплотного существования человека. Здесь создаются они физическими усилиями, там — мыслью. Сколь же расширена должна она быть, чтобы существование это не уподобилось тюремному заключению в каменных оковах, созданных невежественной и ограниченной мыслью. Даже летать там невозможно, если полету не предпослать мысль. Двигает мысль, но если сама она неподвижна, в застывших, тупых и темных формах то ни тьма ли окружением будет? Первая задача — раскрепостить мысль. В тех сферах незримого мира, где нет невозможного, где, возможно, все, творятся возможности мысли. Но прежде чем дерзать на невозможное и недостижимое, надо знать мощь сияющей мысли победной. Если взять серое, беспросветное, отрицающие все и прозябающее на земле обычные сознания, То можно представить, какие потемки готовит оно для себя в мире надземном. Потолок мысли такого сознания не превышает низших слоев, которые будут пределом его пребывания там. Фламмарион среди звезд пребывает и во всю жизнь свою был среди звезд. Так каждый отмеряет себе пределы своего существования в надземном, своими мыслями от сегодня. Мысль. Только мысль будет той силой волшебной, которая сможет открыть все врата в тонком мире и выше. Устремление в этом процессе играет первенствующую роль. Кто к кому или чему идет, тот с тем и прибудет. Устремимся к наивысочайшему, ибо достижение невозможного лежит в сферах высоких. Я говорю... Я утверждаю, возможно, все и все достижимо для огненной мысли победной.